Глава 27. Котенок Одетый в черной фраксе власы магистр темного ордена, великий элитат Криди стоял в своем кабинете перед высоким узким зеркалом и аккуратно пощипывал остроконечную бородку. Некоторое время спустя, пребывая в полной задумчивости, он перевел недовольный взгляд в сторону стопочки книг по эльфийской гласности, полное собрание которых должен был подарить магию Солепину. Губы его недовольно вытянулись в линию. Проиграл, так проиграл. Думалась магистру после всего произошедшего. Мы и сами с дочерью оказались не лучше. Тоже обманули сын Камонди. Однако, несмотря на это, ему было сложно поверить в искренние чувства Эстабаны, что она якобы переменила свое мнение и, в конце концов, пожелала быть слепином, особенно если учесть слова гоблинского корифея и его коллег. Иноземные артисты, не так давно захваченные в плен клялись многочисленными родственниками, ползая в ногах магистра, когда наперебой рассказывали все, что знали о его дочери и ее планах. И сейчас магистр вновь и вновь прокручивал в уме воспоминания, пытаясь понять, кто же врет его дочь или гоблины. В чем секрет слепого пятна, в который он постоянно смотрит и не видит правды? Но вот этот час ответов настал. Только что прибывший доносчик, наконец, добавил недостающий пазл в неполноценную картину событий. Он передал магистру нечто очень важное, архиважное, если быть точнее, тайные записи Бифтона фон Райера, которые удалось выкрасть, едва люди магистра прознали о недавнем совместном посещении с Табаной и Люпином семейного мозгоправа, доктора Протектоса, профессора Академии наук, услугами которого, к слову, время от времени пользовался и сам летат. Так вот, исходя из переданных услужливым доносчиком авархом листов бумаги, аккуратно завернутых в серую холстину, выходило и вовсе нечто невероятное. Эстебана Криди, лунный оборотень, на самом деле не его дочь. Точнее, душа, которая поселилась в теле Эсты, чужая. Более того, эта самозванка со странным именем Ольга прибыла из другого, не магического мира, чем объясняется несвойственное есть и поведение и полное отсутствие светских манер. Ранее магистру казалось, что все это гоблинские проделки с иллюзией, что именно брыга штуц, Вел себя настолько вульгарно, распородил подобные слухи. Но нет. Теперь летату Тату Криде стало ясно, как белый день, что в теле Эсты сейчас поселилась самозванка. Отсюда вытекал следующий вопрос. Что стало с его дочерью, настоящей? И где она сейчас? Он невольно припомнил отправленные поисковые заклинания, которые долгое время не возвращались с ответом о местонахождении Эстебана. И вот теперь заклинания вновь улетели безвозвратно и не думали возвращаться. Получается после неласкового разговора с сыночком раймонда накануне вечером он вновь потерял дочь из виду только теперь магистр криди буквально потерял иван Розу младшего во всей этой истории седовласого магистра радовало только одно что отец Люпина еще оставался в столице более того он набрался смелости явился в орден и даже попросил аудиенции летата едва переступил порог центрального входа в тайные залы полчаса назад криди отказался от встречи не желая видеть своего нового Как выяснилось, врага. Теперь же, в свете открывшегося, Летата, наоборот, подмывала послать за Раймондом, чтобы поделиться с ним новостями и понаблюдать за реакцией. Вдруг это он все подстроил, или же был в курсе происходящего. Если так, то никакой долгой, даже очевидец король не заставит Летата переступить через себя и вместо смещения Люпина с должности ректора Тейзинской академии тайн подарить сыну Монди собрание сочинений по эльфийской гласности, как и было оговорено, по условиям проигрыша в воскресную партию игры «Пять авархов». Однако вместо отца компанию Летату составил сам Ван Роуз-младший. Пользуясь зеркалом магистра Криди, он вошел в чужую комнату, как к себе домой, ведя за ручку Эсту-самозванку в глухом красном бархатном платье. Каблуки девушки глухо стукнули о каменный пол, и уже через несколько секунд в кабинете главы темного Ордена стало тесно из-за ее пышных юбок. Летат. Лепин кивнул, стараясь не замечать обескураженный взгляд магистра Криди, вынужденного шагнуть назад к двери, чтобы пропустить пришедших из зеркала. «Вы хотели нас видеть?» «И да, и нет», — проронил глава темного ордена, едва очнувшись от изумления. «Я хотел видеть свою дочь, а не самозванку, прибывшую из другого мира». С этими словами магистр скрестил руки на груди, собирая фраг складочками и засверкал своими очами. «Раз вы все знаете, значит, нам будет проще договориться». Ван Роуз, младше, облегченно выдохнул. «Прошу лишь позвать моего отца, чтобы не пришлось ему повторять». «Какая наглость!» — возникдавал был летат, но встретил упрямый резкий взгляд Люпина и передумал продолжать в том же духе. «Допустим, твой отец услышит твои оправдания, и как это повлияет на мое решение казнить тебя?» «Казнить?» — тихонько охнула девушка за спиной Магиуса. «Но за что?» «За убийство моей дочери, настоящей дочери» пояснил магистр, не меняя грозного тона. «То есть вы уверены, что она мертва?» — изумилась самозванка. «Но Марио мне говорил, что она может быть неприкаянной...» «И был, между прочим, прав», — произнес за их спинами виновник происходящего, сам Марио. В стене кабинета магистра Криди возникла голубая спиралевидная воронка, из которой выпрыгнул черный кот с маленьким котенком в зубах. Беленький комочек был прихвачен за шкирку и слегка покачивался, когда кот переступал лапами по полу кабинета. Эстебана, не думая ни о чем, тотчас присела на колени и подхватила это крохотное создание с еще совсем мокрой и скатанной в сосульки. Кашкария позволила довести дело до конца, прежде чем отправит подальше в наказание. Пожаловался Марио, не забыв и о главном. «Вот ваша Эстебана. Настоящая, только-только из утробы». «Но...» — начал было летать, Однако Люпин его прервал. «Мне кажется, лучше послушать, что он скажет». «И правильно, послушайте», — согласился Марио. «Я за вашей вреденной дочкой два дня и две ночи по городу гонялся». Будто, почуяв, о ком идет речь, беленький котенок жалобно пискнул, едва приоткрыв рот. «А вы простите, но эта кроха ищет маму». Девушка жалобно посмотрела на мужчин. «Где она?» «Ох, это будет проблематично», — проворчал Марио. Эта кошка из детского приюта, родила восемь котят, и девятый был уже мёртвый». «Ты сказал, девятый?» «Ой, вот только не надо цепляться к словам», — проворчал кот. Все там в порядке? Это девочка, подтвердила Ольга, когда самолично проверила пол маленького котенка у себя в ладонях. А вот вот, и я о чем. Марио довольно покивал, а затем фыркнул. Не устану повторять. Ну и вредина она у вас. Ей, тут, понимаешь, летело, предлагают молодое, перспективное. Она упирается, орет. Так, подождите. Летат все-таки пришел в себя после легкого шока и попытался понять услышанное. «То есть вы утверждаете, что этот белый комочек — моя дочь?» «Да, она теперь лунный оборотень», — согласился Марио. «Только вот пробовать обращать ее в человека пока что не советую. Подождите год, два, три, иначе получите младенца вместо взрослой дочери. А заодно я бы на вашем месте заново ее воспитал». Хлопнув пару раз глазами, летат не спешил злиться, а вместо этого медленно опустился на колени и попытался перенять у самозванки маленького беленького котенка. Пальцы его дрожали, а в уголках глаз выступили слезы, когда он аккуратно перекладывал малыша к себе на ладонь. Тоненький писк заставил его вздрогнуть. «Она хочет есть», — подсказала Ольга. Ее лучше сейчас вернуть маме. Я имею в виду маму-кошку». «Поддерживаю». «Или забрать кошку сюда», — предложил Люпин. Но Марио и Ольга, не сговариваясь, посмотрели на него с сомнением. «То есть ты предлагаешь лишить приютских детей их любимого питомца?» Неожиданно высказался сам Летат, и голос его при этом звучал до непривычного мягко. «Места здесь много. Поселим детей и кошку с котятами в Ордене, пока Эстабана не вырастет». И, переведя недоуменный взгляд на Марио, все таки уточнил. «Но почему она котенок? Почему вы не переселили ее обратно в прежнее тело?» «Потому что сделал, как сумел», — проворчал Марио. «Тем более, как видите, тут уже занято, и вторая душа там не поместится. Вот так вот». Магистр Кредди ненадолго нахмурился, однако тут же опомнился и уточнил. «А где же наша мама-кошка и приют?» — спросил он почему-то у Ольги. «Пятый переулок телятника, дом семнадцать, вместо хозяйки ответил её кот. Что ж, с этими словами Летат поднялся с колен, аккуратно удерживая свою доченьку в ладонях. «Мне без разницы ваша дальнейшая судьба, леди-самозванка, но если вы хотите, чтобы я оставил вас в покое, то у меня будет несколько условий». «Не покидать Тайзин, пока я не удостоверюсь, что это...» Он взвесил котенка в ладони. «Действительно моя дочь. И еще покиньте дом Люпина ван Роуза. Живите где-нибудь в городе, желательно недалеко от темного Ордена, чтобы вас можно было легко разыскать. Выполните эти условия, и я позволю вам и дальше оставаться в теле эстабана, иначе буду вынужден отправить в тюрьму». Криди перевел взгляд на Люпина и добавил. «На тумбе лежит сборник моих сочинений по эльфийской гласности» мой долг перед твоим отцом подарить их тебе перед уходом забери книги с собой у меня все сказав это он поспешил покинуть кабинет главного магистра темного ордена и оставить ольгу люпина и марио одних вот уж спасибо проворчала хозяйка на своего кота мог бы ради приличия вы меня спросить прежде чем делать подобное что подданный кашкарей надулся как индюк я тут понимаешь ли жизни спасаю а ты еще и недовольна нет же я не о том Оля потянулась и погладила котяру за ушком, чтобы успокоить. «Ты молодец, но все равно мог бы посоветоваться со мной, прежде чем решать сам. Как-никак, а я хотела назад. Может быть, я хотела отдать тело ее хозяйке? Я же уже сказал тебе. Это невозможно!» Марио почти по-человечески вздохнул. «Или ты думаешь, я соврал, когда признавался тот, что не умею помещать душу в человеческое тело? Мы, последователи Кашкарии, умельцы на все лапы конечно, но не настолько же». «В общем, не переоценивай нас». Люпин в очередной раз вмешался в чужой разговор. «То есть и переместить тесто в другой мир ты тоже не в силах?» э -э, в человеческом теле нет». Кот перевёл сощуренный взгляд на Магиуса. «Но в кошачьем теле могу попытаться. Однако, если делать это, то только сейчас, иначе моя богиня скоро отправит меня в другой мир в качестве наказания, и мы вряд ли еще увидимся». Приобняв стебану за плечи, Ван Роус младший поспешил поднять её на ноги. Я понимаю, что это нагло с моей стороны, но я хотел бы попросить тебя остаться. В качестве домашнего животного?» Ольга Горько усмехнулась, отведя взгляд. «Люпин, я не знаю, что мне здесь делать. Быть моей помощницей в академии», — выпалил он поспешно. «Эй, Оля, не ведись», — посоветовал кот. Его хвост сейчас недовольно тарабанил по каменному полу. Идем лучше со мной. Кошачья жизнь — это сказка, поверь». «Как ты сказал? кошачье? уточнила хозяйка ну да невозмутимо согласился марио найдем тебе добродушных богатых хозяев недалеко друг от друга а в идеале поселимся возле садика там кухарки клёвые, делятся с нами всем что дети не доедают ой ты бы знала какие они едаки столько всего вкусного остается да привлекательная перспектива проворчал люпин а то довольный собой кот выпятил грудь колесом и стал топтаться на лапках ну так что там идешь «Прости», — извинилась Ольга, «но мне хотелось бы остаться здесь и попробовать жить самостоятельно». Легкая улыбка заиграла на устах ректора, которую он поспешил спрятать, едва Марио обиженно сощурился. «Ты уверена?» — спросил он на полном серьёзе. «Ведь больше я тебя вручать не смогу». «Я возьму на себя эту ответственность», — Люпин вытянулся и кивнул с достоинством. «У моей семьи, помимо поместья и загородного особняка, есть меблированная комната в столице». «Спасибо, мой пушистик, за заботу». Оля вновь опустилась на колени и погладила своего котика за ушком. «Но я дальше как-нибудь сама». Мрр. Кот не удержался и заурчал, но уже секунду спустя собрался, сверкнув недовольным взглядом. «Учти, Мак, обидишь мою девочку, вернусь и устроюсь тебе Кузькину мать». Лепина шарашенно переводил взгляд с Ольги на ее кота, после чего изумленно переспросил. «Он найдёт мне новых родителей?» «Ох!» Вздохнули оба в ответ, а Марио позлорадствовал. «Вот видишь, он даже этого не понимает. И как только ты будешь с ним жить?» Э, «Вообще-то я с ним жить не собираюсь», — поправила его хозяйка. «Я собираюсь с ним работать, а это, на минуточку, разные вещи». «Разные?» — отчего-то уточнил Люпин. «Именно», — подтвердила его новая помощница. «Ведь нас будет разделять рабочая этика». Уморительно заломив брови, пытаясь осилить будущие перспективы, люпин состряпала задаченную гримасу чем невольно рассмешил ольгу и ее кота что ж бывай марио на прощание махнул хвостом и был таков ушел в овальную воронку оставив ольгу и люпина одних в кабинете главного магистра темного ордена я бы хотела попросить тебя еще кое о чем помощница подняла сострадательный взгляд на своего работодателя М -м -м. ван роуз младший ответил не сразу любуясь эмоциями на красивом личике девушки «Не пользуйся магией фантома», — попросила она. «Иначе вдруг с тобой что-то случится. А мне? Как мне здесь быть, если тебя не станет?» Непрошенные слезы показались в уголках ее глаз. Люпин не удержался и стиснул Ольгу в объятиях, успокаивая. «Обещаю не использовать магию без лишней нужды». Однако, вопреки сказанному, предложил следом. Вернемся в охотничий домик. И меня посадят в тюрьму по возвращению в столицу?» — возмутилась Ольга, от обиды отталкивая Липина. Не говоря уже о магии фантома, которую ты снова применишь, чтобы туда переместиться? Ректор намурщил лоб, собирая складочки вокруг переносицы. — И что ты предлагаешь? Его помощница сделала глубокий вдох и выдох, набралась храбрости и попросила голосом, нетерпящим возражений. — Для начала я хочу увидеть меблированные комнаты, в которых мне можно будет поселиться, пока не накоплю достаточно денег, чтобы купить собственное жилье. Степень озадаченности Лепина возросла, однако он постарался этого не показывать. «То есть ты хочешь жить одна?» «Именно так», — подтвердила Ольга. Теперь настала очередь ректора вздыхать и набираться храбрости, чтобы предложить провокационное. «Мне бы не хотелось оставлять тебя одну». Заметив возмущение девушки, которое она была готова вот-вот высказать, Ван Роу договорить. Но это было бы чересчур неприлично, и вряд ли магистр Криди одобрил бы. Поэтому я лишь сниму комнаты поблизости и буду тебя навещать, чтобы поскорее обучить нормам общества нашего мира». Просияв, Ольга кинулась обнимать собеседника, совершенно не думая, как на него действует это, казалось бы, невинное устремление. «Спасибо», — поблагодарила она. «Ты меня так выручишь». «Не за что», — буркнул Люпин, отстраняя девушку за плечи. «И перво наперво нужно исключить такие вот неприличные порывы, если не хочешь, чтобы люди вокруг начали шептаться». «Ах, неприличные!» — помощница сделала вид, что обиделась. Однако улыбка, которая никак не хотела прятаться, выдала ее с легкостью. «Буду иметь в виду». «Тогда идем. Ректор сделал несколько чопорных шагов к двери и услужливо распахнул ее перед своей дамой. «Нужно оповестить моего отца, что эти комнаты будут заняты тобой какое-то время. А затем мы отправимся покупать тебе все необходимые вещи для, скажем так, самостоятельной жизни». С легким румянцем на щеках Ольга поспешила к двери, но на полпути опомнилась и подбежала к стопочке книг с эльфийской гласностью, подхватила их и чуть не выронила на пол. «Уф!» — вздохнула она, когда Люпин в считанные мгновения очутился рядом и помог перехватить тяжелую ношу. «Ты забыл это забрать?» — смущаясь, проронила девушка. «Ах, да, с моей памятью определенно что-то не так. Спасибо за помощь. На то я и твоя помощница, чтобы помогать» усмехнулась Ольга, продолжая краснеть. «Наверное, теперь моя очередь распахивать перед тобой дверь». «Не стоит». Ректор хотел было поманить пальцем и применить магию, но вовремя одумался и смущенно проронил. «Да, было бы неплохо». На том разговоры кончились. Магиус и его помощница молча покинули кабинет главного магистра темного Ордена. Оба были смущены, и каждый по своей, только ему известной причине.